После завтрака мы улетели на работу. Меня Сахир Арнар передал с рук на руки Сахиру Нейта и еще двум обнаружившимся женщинам с лицами, говорящими о преклонном возрасте и телами тренированных бойцов. И уехал на все том же лифте, причем, кажется, вниз. Сахир Нейта, едва тень нас покинул, низко поклонился и представил мне женщин как Сахиру Охру и Сахиру Дайну. Выглядел при этом сам мужчина, как побитая собака, поэтому я спрашивать ни о чем не стала. Но едва вошла в свой кабинет, вызвала Сайи Кейри. Гипотетическая начальница забежала ко мне мгновенно с самым заинтересованным выражением на лице, но сказать что-либо не успела. Едва я подключила свой сейр к сети, позвонила начальница уже реальная. Барбара Тейн выглядела взволнованной, ее черные, всегда гладко зачесанные назад волосы сегодня были распущены и, кажется, даже не причесаны толком. В глазах застыл вопрос, который Барб и задала, едва связь установилась. «Картнер, как?» «Что «как»?» — не поняла я. Заместитель полиглота посидела, пристально глядя на меня, затем сдержанно сообщила. «Вчера, в течение часа после нашего разговора, Багор привез человека в институт мозга. И не рейться, Картнер. Четверо наших сегодня вернулись на работу, остальные вернутся в течение недели. Мозг восстановлен полностью». Я, не успевшая сесть до нашего разговора, медленно опустилась на стул. В голове прокручивались слова Сахира о том, что медицина Рейтана на порядок выше Танаркской, как, впрочем, и технологии программирования сознания. Но в то же время я просто понять не могла, как. «Дело утрясал Багор», — продолжила Барбара. «Всю ответственность он взял на себя. Естественно, и нерейского спеца не допустили бы к специалистам С-класса, но гражданских повреждения были необратимы по нашим меркам. Она растерла лицо, выдав разом, и тот факт, что ей явно не довелось поспать этой ночью, и жуткую нервозность, и хрипло добавила. «Это что-то запредельное, Карнер. Наши медики объяснить не могут. Мы сейчас пробиваем возможность допуска энерийского специалиста к полиглоту, но там уровень секретности, ты понимаешь». Я понимала. Барб повторно растерла лицо, Тяжело вздохнула и отчиталась уже по делу. «Команду набираем. Если тестирование не выявит отклонений, ты получишь уже частично подготовленных Гилбаном, чтобы он гнил, урод людей». И она отключилась. Я посмотрела на заинтересованно прислушивающуюся Саи Кейри, и женщина призналась. «Специфическая терминология. Я поняла процентов двадцать. Кто-то болел?» «Им повредили память», — тихо пояснила Полностью перестала работать долгосрочная, подверглись разрушению нейронные связи. «Упаси-каю!» — испуганно выдала Саэ Кейри. «Какой ужас! А вы ж тут хотели сахти Нелея?» Все еще несколько потрясенная сообщением Барбары, и осторожно, стараясь не привлекать внимания двух стоящих в коридоре женщин, шепотом, хотя точно зная, что там через толстенные двери они не услышат, спросила. «А кто это?» «Ваша новая охрана». беззаботно ответила Саэ Кири. «Это нертки. В их народе женщины, перешедшие в возраст, неспособные заинтересовать мужчину, получают свободу выбора. Счастливые». Последнее слово прозвучало с нескрываемой завистью. Я, отклонившись вправо, чтобы из-за присевшей на край моего стола начальницы внимательнее глянуть на женщин, поняла, что возраст там был очень приличный, я бы сказала, лет шестьдесят, в связи с чем и возник вопрос. «А во сколько лет женщина переходит в возраст, не способный заинтересовать мужчину?» «Зависит от конкретной народности», — пожав плечами, ответила женщина. «У кого-то 80, у кого-то 85». В полном изумлении я возрилась на Саи Кейри. «Что?» — спросила она. «Вас интересует, сколько им лет?» «Ну, в общем-то, да, если честно». сая обернулась, посмотрела на обеих женщин, которые своей мускулатурой пугали... даже сидящих у самых моих дверей псов. И вновь повернувшись, ко мне сообщила. То что слева лет девяносто. Нердки справа я бы дала все сто двадцать. Выглядит опасно, даже на мой непрофессиональный взгляд. Они сахиры, то есть у них возраст оставляет отпечаток лишь на лице. Везет, да. Но, к сожалению, равноправие сейчас существует только у нердов. Относительное равноправие, заметила я, вспомнив, что свобода у этих женщин все же с определенными условиями. «Хоть какое-то», — развела руками, Саеки Ири, «все лучше, чем рожать до восьмидесяти, терять сыновей, едва им исполнится семь, и не сметь даже заикнуться о судьбе дочерей. Вы бы видели мою мазь, когда я прошла отбор и получила место в департаменте внутренних дел. Она все священные деревья в округе зацеловала. Отец, правда, злился, но у меня своя квартира после повышения, так что маму я забрала к себе». а предъявлять претензии Сахиру Тени, как вы понимаете, никто не рискнет. Так что, говоря откровенно, мне повезло даже больше, чем нердкам. Шок следовал за шоком. Это все мелочи. Саи Кири вспорхнула со стола. «Вы что-то еще хотели?» Откровенно говоря, да. Я с мольбой посмотрела на женщину и попросила. «Можно мне несколько стажерок, если есть свободные?» Задумчиво почасав подбородок, Кири нехотя сообщила. «Стажерок дать не могу, к ним не тот уровень доверия, который Сахира Арнар обозначила в отношении вас. Но могу выделить трех сотрудниц. Подойдет?» «Да, спасибо огромное, я постараюсь отнять у них как можно меньше времени». «А расслабьтесь». Саекири направилась к двери. «Мы гаэрский и нерейский переводчик уже пятый год составляем, то еще дельце, скажу я вам. Ваш язык — это вообще нечто». Примитивный, непонятный. Одно слово имеет массу значений, пойди разбери, где какое. Честно, я плюнула на это дело еще три года назад. Но девчонки молодцы, упорно продолжают работать. Так что время вы у них не отнимете точно.